Глава 28. Блудные сыновья, которые вернулись. Речь, конечно же, о Гонконге и Макао. Китайские названия этих регионов Сянган и Аомень. Это бывшие колонии Великобритании и Португалии, которые вернулись в состав Китая в 1997 и 1999 году соответственно. По культуре и традициям они близки к жителям провинции Гуандун. Диалект китайского кухни, основные обычаи у них одинаковы. Главное отличие в том, что на жителей Гонконга и Макао оказало большое влияние западная культура. Если выражаться фигурально, они напоминают старый дом с новой облицовкой. Фундамент и базовые установки у них китайские, причём многие древние традиции они могут соблюдать ближе к их первоначальному виду, так как в материковом Китае некоторые культурные явления объявили вредными и устаревшими и они были вычищены или вовсе преданы забвению. А надстройки и модели публичного поведения западные. В языке это тоже проявляется. Когда я был в Гонконге, то столкнулся с тем, что там все, включая дворников, неплохо говорят по-английски, но почти никто не говорит на литературном китайском языке. Лингвистических опций там две: английский язык или гуандунский диалект. Хотя сейчас местные предприниматели учат обычный китайский. В Макао та же ситуация, но там добавляется португальский. Если говорить о бизнесе, то Гонконг прежде всего известен своими финансовыми и юридическими услугами. На его территории до сих пор действует британское право, имеются филиалы крупных западных юридических компаний, поэтому у многих иностранных бизнесменов, привыкших работать на западе, складывается впечатление, что действуя через Гонконг, Они могут лучше контролировать ситуацию в своих проектах на территории Поднебесной. Так и Гонконг превратился в важную платформу сотрудничества материкового Китая с остальным миром. Он также стал популярным местом для проведения арбитражных судов. Считается, что здесь справедливая среда и нет языковых барьеров. Делопроизводство ведётся на английском и китайском. Сюда надо добавить банки. Через Гонконгские кредитные организации легко вывести деньги в любую страну, что не всегда можно сказать о банках, находящихся в других китайских провинциях. Иногда иностранному предприятию действительно целесообразно иметь филиал или дочернюю компанию в Гонконге. Всё это стоит изучить, и если вы поймёте, что в этом есть смысл, то вам помогут китайские юристы, так как у них хорошие связи с гонконгскими коллегами и обычно они в состоянии зарегистрировать там компанию под ключ. Некоторые думают, что Гонконг офшор. На самом деле это не так, просто там действуют различные льготные режимы. По сути, Гонконг это гигантский посредник между Китаем и остальным миром. Обычно китайские предприниматели очень активны и сами ищут выходы на иностранных партнеров. Но если речь идет о чем-то разовом или краткосрочном, Но часто бывает проще обратиться к Гонконгским консалтинговым компаниям, которые всё организуют. Если вы сомневаетесь в благонадёжности потенциального партнёра, лучше всё продать гонконгцам подешевле, а дальше они сами перепродадут ваши товары где-то ещё. То же относится и к импорту, особенно если он из западноевропейских стран или Северной Америки. В начале переговоров гонконгцы часто используют связи в Китае, демонстрирует свою осведомлённость и доступ к информации не для всех, чтобы заставить собеседника почувствовать, что они в теме и могут добиться успеха. В действительности не обязательно, чтобы у них есть какие-то особые связи. Просто они умеют работать с информацией. У гонконгцев нет проблем с быстрым поиском нужных сведений и статей в китайской части интернета. Поэтому они очень хороши в сборе и анализе информации, особенно относительно Китая. Они также весьма гибки и предлагают простые и удобные схемы сотрудничества. Так как гонконгцы всё же китайцы, то им доверяют материковые жители Поднебесной. А поскольку они свободно владеют английским, англоговорящие иностранцы также им доверяют. Общаясь с китайцами, гонконгцы подчёркивают, что они тоже китайцы, а общаясь с иностранцами иногда дают понять, что несмотря на азиатскую внешность, на самом деле они абсолютно западные люди. Что касается Макао, то изначально он был известен своими казино и злачными местами, но в последние годы стало чаще появляться информация о других направлениях бизнеса, которыми занимаются предприниматели этого специального административного района. Курс развития во многом становится похож на Гонконгский, но с упором на португалоязычные страны. Здесь мы видим очередное проявление мудрости китайцев. Они не отказываются от своего прошлого, Не уничтожаются следы колонизации, а используют ситуацию себе во благо. И Гонконг, и Макао объявлены важными звеньями морского шёлкового пути. Так как рыночная экономика в этих регионах начала развиваться раньше, чем в материковом Китае, то в глазах китайцев лет 20 назад Гонконг выглядел как место возможностей быстро разбогатеть. В Поднебесной продаются книги о знаменитых гонконгских бизнесменах. Их биографии Откровения и советы о том, как вести дела. Сейчас, как было сказано ранее, китайские акулы бизнеса сами кого хочешь научат зарабатывать. Но книги о богатых гонконгцах всё равно пользуются спросом. Здесь действительно много звёзд бизнеса, которые вдохновляют людей по всему миру своими смелыми поступками. Надо пояснить, что гонконгцев и макаовцев часто объединяют в одну группу потому что они при необходимости могут перемещаться из Гонконга в Макао и наоборот жить и заниматься предпринимательством где им удобно. Основные сферы бизнеса, где они себя проявили девелопмент и строительство, так как земли мало, а людей много это чрезвычайно прибыльные отрасли. Транспорт и логистика, биржевые спекуляции, индустрия гостеприимства и развлечений, отели и казино. Например, одна из закон бизнеса Ли Цзяоцзи Родился в 1928 году в провинции Гуандун. Волею судеб его семья попала в Гонконг. До 2015 года он был девелопером, председателем правления Henderson Land, China Ges и вице-президентом Sun Hang Kai Properties Limited. В 1996 году Ли был назван журналом Forbes самым богатым человеком в Азии и четвёртым в мире по размеру состояния. В 2015 он объявил, что отходит от дел и передает все должности и полномочия младшему сыну. В 2022 году состояние Ли Чжао Цзи равнялось 32 миллиардам 600 миллионам долларов. Его семья входит в четверку самых богатых и влиятельных семей Гонконга. Другой персонаж, Лю Луан Сюн, на гонконгской бирже имеет прозвище «Острый глаз». Он родился в Гонконге в 1951 году, Окончил университет в Канаде со степенью бакалавра, вернулся на родину и в 1974-м присоединился к семейному бизнесу по производству потолочных вентиляторов. Но Лю Луансюн этим не ограничился. Он упорно играл на бирже и диверсифицировал бизнес. Сейчас он владеет четырьмя компаниями в сфере недвижимости, средств массовой информации, строительства и производства. В 2022 году состояние Лю Луансюна достигло 13 млрд 700 млн долларов. Ещё один известный предприниматель Люй Джи Хэ. Он родился в 1929 году. В настоящее время Люй Джи Хэ является председателем совета директоров международной корпорации Дзяхуа, Keva International Holdings Limited, председателем совета директоров девелоперской компании Keva Properties Holdings Limited, председателем ассоциации владельцев отелей Гонконга и председателем ассоциации девелоперов в восточной части Чимсачой. Другое название Цимша Цуй – это один из популярных туристических районов Гонконга, в котором находится множество элитных отелей, магазинов и ресторанов. Его прадед эмигрировал в США, после чего там жили три поколения его семьи. Но в начале 1930-х его отец принял решение о переезде в Поднебесную. В 1937 году, когда Япония вторглась в Китай, Семья Льюи бежала в Гонконг. После окончания средней школы Льюи Джи Хе уже начал учиться бизнесу и помогал руководить семейной фабрикой по пошиву одежды и компанией по оптовой торговле продуктами питания. После начала войны на Тихом океане в 1941 году Гонконг захватили японцы. Льюи Джи Хе продемонстрировал способность вести бизнес в сложных условиях. За три года он заработал миллионы японских военных йен на оптовой торговле мукой и растительным маслом. Но после поражения Японии эти деньги превратились в мусор. Это стало поражением для Люй Цыхе как предпринимателя. Тогда он решил попробовать себя в новом деле и начал заниматься оптово-розничной продажей автозапчастей. В это время в Китае разразилась гражданская война. Спрос на автозапчасти на рынке был на подъёме, и Люй Цыхе опять разбогател. Во время корейской войны уже опытный Люй Цыхе рассудил, что после конфликта должно остаться большое количество техники и транспортных средств, закупленных армией. Используя свои связи, он отправился на японский остров Окинава, чтобы пообщаться с чиновником, отвечавшим за поставки для вооружённых сил США, и получил разрешение на покупку излишков. Люй Цыхе сумел приобрести большое количество джипов и строительной техники которой тогда очень не хватало в Гонконге. В результате многие местные богачи захотели с ним сотрудничать и финансировать его сделки. На тот момент ему было 27 лет. В процессе ведения международной торговли он познакомился с тузами бизнеса, которые занимались строительством, торговлей, стройматериалами и морскими перевозками. В 1957 году Люи Джи Хе вложился в каменные карьеры и стал императором камней. Строительство в Гонконге быстро развивалось. Спрос на песок и гравий был огромен. Основным бизнесом Люя стала добыча строительного камня и поставки стройматериалов. В 1964 году семья Люй официально основала корпорацию Дзехуа. В 1967 году в Гонконге начался кризис. Вся коммерческая деятельность приостановилась, рынок недвижимости резко упал, многие строительные площадки были закрыты. Люи Джихе заказал большое количество новой техники и не смог заплатить за неё, так как его продукция перестала пользоваться спросом. Дело могло кончиться банкротством, но Люи уже был влиятельным бизнесменом и сумел договориться с поставщиками техники об отсрочке долга. К 1970 годам его бизнес восстановился. В 1977 Люи Джихе вывел свою компанию стройматериалов на биржу. После этого Он сосредоточился на гостиничной индустрии. В 1977 году правительство выставило на торги участок земли в Восточном Цимшацуе. В то время в перспективы этого района рынок не верил. Льюиджи Х изучил ситуацию и принял решение купить землю и построить отель. Этот проект совпал со стремительным развитием туристической индустрии Гонконга в 1980-х годах. Восточный Цимшацуй превратился в процветающий район Гонконга, и стоимость отеля Lux Holiday Inn Seaview удвоилась. В 1987 году группа Дзехуа стала публичной, заработав сотни миллионов долларов. В том же году Луи Джихе со своими тайскими партнёрами совместно приобрели участок земли в центре Бангкока, а через 5 лет он подорожал более чем в 6 раз. Впоследствии Луи покупал отели в США, Сингапуре и Малайзии. В начале 1990-х он начал инвестировать в проекты в Китае. В 2002 году Galaxy Entertainment Group, совместное предприятие Льюи Джи Хэ и американской фирмы Venetian, стало первой гонконгской компанией, которой правительство специального административного района Макао выдало лицензию на организацию и проведение азартных игр. В конце 2005 -го года предприятие успешно выпустило на рынок облигаций на сумму 600 миллионов долларов. Льюи Джи Хэ вошел в индустрию развлечений и азартных игр Макао. Сейчас предприятия, принадлежащие Льюи Джи Хэ, работают в таких сферах, как недвижимость, строительство, производство стройматериалов, гостиничный бизнес, транспорт, горнодобыча и другие. Он даже владеет полями для гольфа. Льюи Джи Хэ заявляет, что его девиз «Быть уверенным в себе, больше полагаться на себя» и меньше на других. В 2002 году Люи Джихе отпраздновал 50-летие брака с Джао Цзиньпин. Относительно скромный банкет на 50 мест проводился в отеле Intercontinental в Цимшатсуе. Миллиардер вышел на сцену и признался в любви жене, заявив, что его чувства к ней были неизменными в течение всех 50 лет. У пары трое сыновей и две дочери все работают в различных подразделениях Цзехуа. Основанная Люим корпорация владеет более чем двумя стами аффилированными компаниями, включая 20 отелей, а его состояние на 2022 год – 12 миллиардов 700 миллионов долларов.